Глава 7. Реализуйте свое предназначение. Счастье – это сопутствующее явление, побочный продукт. Оно не может быть самоцелью, а представляет собой лишь дополнительную награду за добродетель. По-настоящему счастливы люди, которые добросовестно работают над тем, что кажется им важным. Абрахам Маслоу, 1962 год. «Для того, кто не знает, куда он плывет, ни один ветер не будет попутным» — Сенека. «Можно отнять у человека все, кроме свободы, в любых обстоятельствах выбирать, как к ним относиться. Выбирать свой собственный путь» — Виктор Франкл, 1946 год. «Процесс поиска счастья парадоксален. Чем сильнее мы к счастью стремимся, тем дальше оно от нас ускользает». Психологи называют это явление «гедонистическая беговая дорожка». Если в погоне за счастьем мы не видим собственной цели и предназначения, не чувствуем причастности к миру, мы однажды вдруг замираем на месте, спрашиваем себя, неужели к этому и сводится вся жизнь? В основе полноценной жизни лежит характерное только для человека желание оставить свой след на земле. Или, по выражению философа и писательницы Ребекки Гольдштейн, Инстинкт значимости Существует множество способов реализовать его, однако один из наиболее перспективных путей — это обретение жизненной цели. Потребность иметь цель можно определить как потребность в глобальном устремлении, которое вдохновляет человека и служит основным источником смысла жизни. Наличие подобной цели нередко приводит к серьезному пересмотру побуждающих мотивов то, что когда-то полностью поглощало внезапно может показаться заурядным и неважным. Многие из нас, особенно молодежь, часто ищут примеры для подражания среди медийных персонажей и знаменитостей. Для них известность — это привлекательный и универсальный способ реализации своего предназначения. Однако писательница Эмили Эсфахани Смит, ссылаясь на многочисленные исследования, подчеркивает, что призвание и смысл жизни можно найти не в успешности и гламурном образе жизни, а скорее в более обыденных вещах, в поддержке семьи, когда кто-то из близких болен, в оказании волонтерской помощи нуждающимся или просто в попытке поднять настроение другу. Если очень повезет, то путем к обретению цели может стать профессиональная деятельность. Организационный психолог Эми Варжашневский и ее коллеги обнаружили, что люди, которые воспринимают свою работу как дело всей жизни и призвание, и готовы выполнять ее даже бесплатно, больше, удовлетворены жизнью и берут отгулы гораздо реже тех, кто видит в работе просто способ заработать или сделать карьеру. Эти выводы сохраняют актуальность даже при учете уровня дохода, образования и вида деятельности, подтверждая, что на удовлетворенность жизнью гораздо больше влияет отношение к работе, чем ее престижность и размер зарплаты. Часто знакомясь с кем-то, мы спрашиваем, чем ты занимаешься? Но редко вслед за этим интересуемся, а почему? А ведь именно второй вопрос, часто невысказанный вслух, касается предназначения. Как сказал Маслоу, работу, которую не стоит делать в принципе, не стоит делать хорошо. Итак, что означают эти выводы в настоящий момент, в свете охватившего Америку великого увольнения, когда сам факт наличия работы может быть настоящей роскошью? Что делать тем, кому тяжелее всего далась адаптация к изменению условий труда, кто лишился самых значимых и привлекательных аспектов своей работы? Как действовать подавляющему большинству людей, населяющих нашу планету, которые находят свое занятие монотонным, неважным, скучным и готовы уволиться хоть завтра, будь у них достаточная для этого финансовая стабильность? Прежде всего, каждый способен попытаться связать свое предназначение с повседневными делами и обратить внимание на те аспекты, даже самые незначительные, которые могли бы стать мостиком между рутинными обязанностями и чем-то большим. Тем самым, почему? Например, менеджер по маркетингу в турагентстве может задуматься, что его работа помогает людям увидеть мир, познакомиться с новыми местами и другими культурами. Работник службы доставки сказать себе, что благодаря его деятельности люди собираются вместе за вкусной горячей едой, А семейные рестораны получают возможность перестроить бизнес, выполняя больше заказов на вынос. Отношение к работе очень важно, и мы можем целенаправленно искать свое предназначение, регулярно о нем себе напоминая. А еще мы можем сами придать смысл своей работе, перестраивая рабочие задачи и отношения с коллегами, повышая степень их соответствия нашим сильным сторонам, ценностям и увлечениям. Это называется job crafting – создание работы под себя. Возможно, менеджер по маркетингу из турфирмы сделает шаг к формированию партнерских связей с рекламодателями из компаний, ориентированных на долгосрочную перспективу и вкладывающих средства в увеличение числа рабочих мест в депрессивных районах. Работник службы доставки может объединиться с коллегой и приносить остатки еды в местный приют или отдавать нуждающейся семье. Мы можем также абстрагироваться от привычной обстановки и открыть новые возможности, которые позволят воплотить в реальность наши ценности. В то же время важно помнить, даже если в профессиональной деятельности появится огромный потенциал для самореализации, этот источник не должен стать единственным, ведь можно найти смысл жизни в хобби, в волонтерской деятельности, в кругу родных и друзей. Представленные в этой главе упражнения разработаны специально для того, чтобы подтолкнуть вас к размышлениям о поиске своего предназначения и способа перестроить жизнь в соответствии с ним. Что для вас ценно? Просили ли вас когда-нибудь назвать свои самые главные глубинные ценности? Если да, о чем вы подумали в первую очередь? Если нет, что ж, вы точно не одиноки. За последние несколько лет мы просили сотни студентов четко сформулировать, что они ценят в жизни превыше всего. И сами удивлялись, что совсем немногим доводилось отвечать на этот вопрос прежде. Это поразительно, потому что ценности составляют неотъемлемую и крайне важную часть нашей сущности, независимо от того, осознаем мы это или нет, и именно они на глубинном уровне определяют поведение. По мнению исследователя кросс-культурных ценностей Шалома Шварца, термин «ценности» обозначают желанные цели, направляющие наши действия, жизненные принципы, которыми руководствуется отдельный человек или группа. Наши ценности вызывают сильный эмоциональный отклик, особенно когда ими пренебрегают. Для примера возьмем человека, превыше всего ценящего независимость и личную свободу, которого возмущает обязанность носить маску или того, для кого на первом месте здоровое население. Представьте, какую ярость у него вызывают антипрививочники. В свою очередь, наши ценности могут вступать в противоречие с ценностями других людей или даже друг с другом, вызывая межличностные и внутриличностные конфликты. Разумеется, все мы периодически становимся свидетелями подобных конфликтов внутри своего сообщества, а также на государственном и международном уровне. Наши ценности могут определять выбор в пользу определенных действий, принципов, политических лидеров и сообществ и, как правило, выходят за рамки контекста, определяя наши глобальные мотивы и модели поведения. В книге «Уточненная теория базовых человеческих ценностей» Шварц перечисляет 19 категорий ценностей, которые различаются в зависимости от мотивации и связи между ними и признаны во всех основных мировых культурах. Он изобразил эту модель в виде круговой диаграммы. В этой модели заложены динамические взаимосвязи между ценностями, что позволяет проследить, как действия, направленные на реализацию одной из них, могут привести к последствиям, которые гармонируют с другими ценностями или им противоречат. Круговая диаграмма наглядно демонстрирует, как противоположные друг другу ценности, такие как готовность к переменам, консерватизм, саморазвитие и преодоление собственных границ могут конфликтовать между собой, хотя, как уже было сказано в этой аудиокниге, можно ставить перед собой цели, объединяющие высшие ценности, например, здоровый эгоизм. Об этом в главе третьей. В этой модели есть и еще один интересный момент – разграничение универсализма или любви к миру и доброжелательности, или любви к своей группе, которому мы также стремимся уделить внимание в своей аудиокниге. На этом примере мы показываем, как те или иные ценности могут перекликаться между собой или, напротив, вступать друг с другом в противоречие. Вот еще более полный список ценностей. Принятие. Активизм. Приключения, альтруизм, искусство, чуткость, равновесие, сплоченность, покой, забота, гражданская позиция, благотворительность, коммуникация, общность, сострадание, сопричастность, смелость, креативность, любопытство, дисциплина, разнообразие, образование усилия, забота об окружающей среде, равенство, яркие эмоции, экспансивность, опыт, вера, семья, хорошая физическая форма, ощущение потока, умение прощать, свобода, развлечение, щедрость, здоровье, история, честь, права человека, чувство юмора воображение, независимость, честность, ум, близость, интуиция, справедливость, доброта, лидерство, обучение, любовь, верность, магия, уют, забота о потомках, открытость, порядок, организация, терпение, мир, целеустремленность, Филантропия, игра, позитив, власть, продуктивность, надежность, уважение, ритм, риск, безопасность, самовыражение, самодостаточность, чувственность, спокойствие, простота, духовность, спонтанность, стабильность, чуткое руководство, сила, опора. Экологическая ответственность, проницательность, толерантность, преодоление границ, понимание, единение, тепло, мудрость, остроумие, способность удивляться. Многим из нас осознание собственных ценностей поможет лучше и глубже понять самих себя, свои чувства и особенности поведения, откроет путь к пониманию эмоций и поступков окружающих, В том числе и тех, с кем мы не согласны или даже конфликтуем. Кроме того, определив свои ценности, мы можем изменить жизнь к лучшему и жить в соответствии с призванием. Погружение в эти непростые вопросы может вызвать подавленность и даже тревогу, если мы поймем, что наши главные ценности расходятся с реальностью повседневной жизни. В следующем упражнении мы определим свои ценности, найдем им место в повседневной деятельности, и избавимся от привычки тратить эмоции, внимание и время на менее ценные для нас идеи и занятия. Задание. Первое. Определите свои ключевые ценности. Не торопитесь. Внимательно подумайте и ответьте на вопрос, что для меня важнее всего на свете. Можете записать свои мысли, опираясь на следующие вопросы, а также обращаться к перечню ценностей, озвученных ранее. На каких ключевых принципах основывается ощущение значимости и осмысленности моей жизни? Какие ценности я хотел бы передать будущему поколению? Какие слова я написал бы на своем воображаемом надгробном камне, чтобы подвести итог своей жизни, если бы мне удалось прожить ее в соответствии со своими главными ценностями? Второе. Опишите свои ключевые ценности. Тут важно помнить о том, что даже если два человека имеют якобы схожие ценности, их восприятие и понимание этих ценностей может коренным образом отличаться. Постарайтесь сузить свой список до трех-пяти ключевых пунктов, как вы их понимаете. Что означают эти ценности для вас? Каким образом каждая из этих ценностей определяет ваше ежедневное поведение? В каких аспектах вашей жизни они проявляются? Происходит ли это по вашему желанию или зависит от внешних обстоятельств? Третье. Подумайте. Как ценности в моем списке дополняют друг друга или друг другу противоречат? Как эти ценности дополняют ценности других людей из моего окружения или противоречат им? Как эти ценности дополняют ценности организации и профессионального сообщества и учреждений, с которыми я связан или противоречат им? как менялись или преобразовывались мои ценности в течение жизни, как мои ценности проявлялись в жизни в последнее время, в последние несколько лет, месяцев или недель. Ваш Икигай, писатель, путешественник и автор концепции «Голубых зон» Дэн Бютнер при поддержке журнала «National Geographic» Изучив уголки нашей планеты, где люди живут дольше всего, вычленил ряд межкультурных элементов формулы долголетия. При этом исследователей интересовало не столько то, как добавить к своей жизни еще несколько лет, сколько то, как добавить к этим годам больше жизненной энергии. Побывав на Сардинии, Италия, Икарии, Греция и Окинаве, Япония, Бютнер заключил, что общей чертой культуры этих островов, где продолжительность жизни людей особенно велика, является осмысленность существования. Центральной идеей философии Акинавы является понятие «икигай», что буквально переводится как «смысл существования» или «повод просыпаться по утрам». По определению исследователей Дина Фида, есухира Катеры и Кенити Асана, «икигай» — это сложно составная конструкция, включающая в себя элементы смысла, мотивации и жизненных ценностей. Бютнер поясняет, что на Кинаве отсутствует само понятие «уход на пенсию». Даже те, кому перевалило за сто лет, продолжают вести активный образ жизни, занимаясь тем, что считают своим призванием и предназначением, будь то забота о внуках, передача традиций новому поколению, преподавание карате или рыбалка. Жители Окинавы не просто понимают, зачем вставать с постели по утрам, но действительно это делают, даже когда им сто лет. Хотя и икигай нелегко количественно измерить и научно исследовать, он прочно ассоциируется с пользой для здоровья, улучшением физического самочувствия у пожилых, снижением частоты инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний, ясностью ума и повышением психологического благополучия тех, кто заботится об окружающих. По мнению писателя Юкари Митсухаси, икигай достигается не только за счет общего стремления к осмысленной жизни, его можно реализовать даже в самых простых и обыденных элементах повседневности. Задание. Обдумайте понятие икигай, опираясь на следующие вопросы. Понятие икигай отзывается во мне? Какие факторы играют в моей жизни ключевую роль, помогая мне не утратить ощущение опоры и смысла жизни, преодолеть превратности судьбы, как события последних лет повлияли на мою мотивацию вставать по утрам, укрепили ее или ослабили. То, что мне хорошо удается. Какие виды деятельности даются мне относительно легко? Это могут быть таланты, навыки, сильные стороны характера, о которых мы подробно говорили в главе 6. Что получается у меня хорошо, даже если я не прилагаю особых усилий? Какую помощь меня просят оказать другие люди? Какие аспекты моей профессиональной деятельности даются мне особенно легко? То, что я люблю. Какие занятия вызывают у меня радостное волнение? Чему я хотел бы посвятить свой идеальный день? Если бы завтра я уволился, то чем бы мог заняться? Даже бесплатно. Какое занятие мне никогда не надоедает? То, что нужно миру. Чего, как мне кажется, не хватает миру, что в нем несправедливо? Какие проблемы мне больше всего нравится решать? Какие идеи и люди меня больше всего вдохновляют? Что я мог бы сделать, чтобы помочь обществу, в котором живу? То, за что я достоин награды. Доволен ли я работой, которую выполняю? Или тем, как я провожу свои дни? Способен ли я в данный момент обеспечивать себя и удовлетворять свои потребности, а также потребности своей семьи? Какую работу я по-настоящему хотел бы выполнять? Если бы деньги не имели значения, чем бы я предпочел заниматься? С какой работы мне не хотелось бы уходить на пенсию? Подумайте над вопросами, которые возникли у вас при выполнении этого упражнения. Внимательно прислушайтесь к себе, конкретизируйте свой икигай. Помните, икигай может быть динамичным и с течением жизни переходить из одной сферы в другую. Чем я мог бы заняться, чтобы воплотить свой икигай в жизнь? Как мне следовать его принципам каждый день или хотя бы раз в неделю? Настоятельно советуем вам привлечь к разговору о концепции икигай другого человека. Спросите собеседника, что мотивирует его вставать по утрам, и расскажите ему об этом понятии. Ваша пандемийная история. Еще несколько десятков лет тема коронавируса будет служить общим ориентиром и культурным кодом для всех людей земного шара, переживших этот период. Это общий опыт, который объединил нас, сделал ближе. Мы будем еще долго обмениваться воспоминаниями даже с незнакомыми людьми в самолете, в ресторане или на первом свидании, рассказывать о нем своим внукам. Это исторический момент, навсегда изменивший нашу жизнь. Наши истории связывают нас, укрепляют ощущение смысла жизни, позволяют устранить разрыв между реальностью и воображаемым миром. Они могут помочь нам переработать трудные моменты в жизни в нарратив, а порой преодолеть трудности и вырасти, вооружившись этим опытом. В следующем упражнении мы предлагаем вам подумать об испытаниях, через которые вы прошли и, сосредоточившись на росте, честно написать о них. Как направить имеющуюся у каждого из нас силу на понимание значения нашего жизненного опыта? Как взять на себя ответственность за свой нарратив и поведать миру те истории, которые знаем только мы? Как выразить впечатление периода пандемии и объединить подчас противоречивые чувства и ощущения, трагические, обыденные, сложные, прекрасные, связанную историю? А должна ли она быть связной? Как признать, что противоречивость наших историй значима и важна, что она помогает лучше понять сложную человеческую природу? Принять страдания – непростая задача, и уж точно этому не учит наша культура, в которой превыше всего ценится счастье, пишет Эмилия Сфахани Смит. Для того, чтобы рассказать свою историю или изменить ее, нужно время. И этот процесс может быть болезненным. Но сделать это нужно, если мы хотим шагнуть вперед от уязвимости и беспомощности, сопутствовавших эпохе коронавируса, к новообретенному чувству целостности. Задание. Опишите, как вы пережили пандемию. Подумайте о том, что произошло и как эти события изменили вас, какие уроки вы извлекли, что хотели бы взять с собой в будущее, чем поделились бы с другими. Чтобы рассказ получился более насыщенным, можете опираться на наши советы и подсказки, а можете и вовсе не обращать на них внимания. В конце концов, это ваша история. Начните с практических деталей. Где вы были, когда узнали, что в вашем регионе введены ограничения и карантин? Что вы почувствовали? Куда пошли? Каким был для вас начальный период? Можно ли выделить какие-то фазы в вашем опыте периода пандемии? Подумайте о том, как пандемия изменила вас, кого или что вы потеряли, что приобрели, что произошло за это время, чего не было бы, если бы не началась пандемия. Наконец, вы можете поразмышлять о будущем. Как вы намерены жить дальше, пережив пандемию? Каким человеком хотите стать? Подумайте, какими словами хотели бы изложить свою историю. Помните, это ваша история, и только вам решать, как ее рассказывать. Быть может, вы пригласите друзей, коллег, знакомых и попросите их написать свои истории. Потом прочтите истории друг друга. Если упражнение покажется вам полезным, вернитесь к советам и подсказкам и замените пандемию на любое травмирующее или переломное событие своей жизни. Вы пишите свою историю. Сами. Ваше наследие. Хотя телесность смерти разрушает нас, В идее смерти может быть спасение. Ирвин Ялом Одним из самых тревожных и болезненных элементов пандемии стала внезапная гибель огромного количества людей. Состояние тех, кто заразился коронавирусом в самом начале, стремительно ухудшалось. Многие ушли из жизни неожиданно, вдали от близких, не успев осознать, что происходит, высказать последнее желание. Многие и вовсе погибли не от самой инфекции, а от последствий позднего оказания медицинской помощи или от отчаяния, результатом которого стала передозировка наркотиков или самоубийства. Слушая эту аудиокнигу, вы, глава за главой, выбираете путь роста. Отчасти этот рост сводится к тому, чтобы научиться уважать и принимать тот факт, что мы смертны, и через это прийти к необходимости наполнить смыслом то бесценное время, которое отпущено нам на Земле. Как бы мрачно это ни звучало, многочисленные исследования доказали, осознание и принятие неминуемой смерти повышает готовность оказывать помощь и поддержку окружающим, а также следить за здоровьем, пользоваться солнцезащитными средствами, меньше курить, заниматься спортом, даже в условиях эксперимента, Участники исследований, когда их просили на длительное время задуматься о собственной смертности, демонстрировали увеличение склонности к принятию себя, стремление к близости и общению и уменьшение внимания к статусным показателям, деньгам, имиджу и популярности. Изучая опыт людей, которым приходилось смотреть в лицо смерти, Ирвин Ялом пришел к выводу, что такое переживание нередко ведет к глубоким переменам. Встреча со смертью способствует пересмотру жизненных приоритетов, появлению чувства освобождения, стремлению жить настоящим моментом, умению принимать и ценить природные явления, смену времен года, красоту листопада, укреплению связей с близкими и уменьшению боязни окружающих людей. Давайте открыто примем тот факт, что мы смертны и с интересом рассмотрим его, будем готовы к глубоким размышлениям, смирению и самосостраданию задумаемся о наследии, которое мы хотели бы оставить после себя и начнем жить в соответствии с этими установками прямо сейчас. Задание. Как бы вы ответили на следующие вопросы? Что значит оставить наследие? Какое наследие я хотел бы оставить после себя? Чем я больше всего горжусь на данном этапе жизни? Чего еще мне хотелось бы добиться? Чему в жизни я говорю «да», а чему «нет». Какие роли я играю в своей жизни и какие из них мне дороже всего? Подумайте об официальных и неофициальных ролях в семье, на работе, в любовных отношениях, в кругу друзей и так далее. Какие роли мне хотелось бы играть? Каким делом я больше всего увлечен? Что меня воодушевляет? В чем заключается мой икигай? Какие слова о себе я хотел бы услышать от близких в конце жизни? Как бы мне хотелось, чтобы почтили мою память после смерти? Обобщите свои рассуждения и напишите собственный некролог, один-два абзаца. Подумайте о последних днях своей жизни, о том, какой вы хотели бы ее видеть и какую память хотели бы оставить о себе своим близким. Старайтесь не осуждать и не стыдиться себя. Если стиль написания некрологов вам не знаком, можете поискать примеры в местной газете судя по тому что я написал в своем некрологе на правильном ли я пути сейчас если я и в самом деле завтра умру о чем я буду жалеть больше всего как бы я мог прожить свою жизнь по другому иначе взаимодействовать с людьми, если бы знал что любой из нас может завтра умереть как я Могу воплощать в жизнь свое наследие уже сейчас.